Глава десятая. 23 числа 12 лунного месяца 1923 года состоялись проводы Бога домашнего очага. По китайской традиции считается, что Бог домашнего очага накануне Нового года отправляется на небо с докладом о делах семьи за год. В этот день банда Пестраше выкрала мою бабушку. Похитили они ее утром, а после обеда передали. Винокорня должна подготовить одну тысячу серебряных юаней, чтобы выкупить бабушку живой. Если они пожалеют денег, то могут искать труп на восточной окраине деревни Лигу у храма земли. Дедушка обыскал все сундуки и шкафы, собрал две тысячи юаней серебром, сложил в мешок и велел дяде Лоханю седлать ослика и везти деньги в условленное место. Дядя Лохань спросил, «Но ведь надо только тысячу?» Дедушка ответил, «Поменьше болтай. веле навести Вези!» Дядя Лохань поехал, подгоняя мула. Под вечер дядя Лохань привез бабушку обратно под охраной двух вооруженных бандитов на лошадях с ружьями, болтавшимися за спиной. При виде дедушки бандиты сообщили, «Хозяин, наш атаман сказал, что отныне вы можете спать с открытыми воротами». Дедушка велел дяде Лоханю привести маленький кувшин того вина, в которое он помочился, и отдать разбойникам. Он сказал, отвезите своему атаману, пусть попробует. Дедушка проводил бандитов до околицы, а, вернувшись, запер ворота, двери в дом и в комнату, крепко обнял бабушку и спросил. "И страшей, тебе ничего не сделал дурного. Бабушка помотала головой, а на ее глаза навернулись слезы. «Что такое? Он тебя изнасиловал?» Бабушка спрятала лицо у него на груди и пробормотала. «Он щупал мою грудь!» Дедушка сердито вскочил. «С ребенком все в порядке?» Бабушка кивнула. Весной 1924 года дедушка, погоняя мула, тайком съездил в Циндао, купил два автоматических пистолета и пять тысяч патронов. один пистолет был немецкого производства в народе назывался большим барабаном а второй испанский головой гуся вернувшись с оружием дедушка заперся в комнате три дня не выходил разбирая пистолет на детали а потом снова собирая с приходом весны в излучении таял лед отощавшая рыба которая на всю зиму уходила на дно всплыла наверх погреться на солнышке Отец взял один из пистолетов, повесил на плечо корзину с патронами и начал ходить вдоль излучины, туда-сюда стреляя в рыбу. Он занимался этим весь день, перебил крупную рыбу, а потом взялся за мелкую. Когда кто-то за ним наблюдал, то он даже чешуйки рыбьи не касался. А вот когда никто не смотрел, разбивал вдребезги рыбьи головы. Летом вырос Гаулян. Дедушка нашел широкий напильник и спилил с обоих пистолетов мушки. Вечером 7-го числа 7-го лунного месяца шел сильный дождь. Гремел гром и сверкала молния. Бабушка отдала ласке понянчить моего отца, которому было почти 4 месяца, а сама с дедушкой пошла в винную лавку в восточном дворе, закрыла окна и двери и велела дяде Лоханю зажечь лампу. Бабушка выложила на прилавок семь медиков в форме цветка сливы и отошла в сторону. Дедушка широкими шагами ходил за прилавком, а потом вдруг резко развернулся, выхватил почти одновременно два пистолета и сделал семь выстрелов. Бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах! Монеты с прилавка отлетели в стену. Три пули упали на пол, а четыре застряли в стене. Бабушка и дедушка одновременно подошли к прилавку и подняли лампу. На деревянном прилавке не было никаких следов от пуль. Так дедушка довел до совершенства семь выстрелов по лепесткам сливы. Дедушка верхом на черном муле приехал в маленькую харчевню на восточном краю деревни. Двери харчевни были плотно заперты. На дверной раме повисла паутина. Дедушка толкнул дверь. а когда вошел, от трупного запаха закружилась голова. Он закрыл рукавом нос и внимательно осмотрелся. Тучный старик сидел под перекладиной. Под его коленями узкий табурет, на шее темно-коричневая петля. Глаза широко открыты, вывалившийся изо рта язык почернел. Когда дедушка открыл дверь, от сквозняка оборванный конец веревки на шее старика слегка качнулся. Дедушка дважды сплюнул, а потом отвел мула на самый край деревни и долго-долго стоял там. Мул без конца перебирал ногами и размахивал лысым хвостом, отгоняя черных мух размером с боб. Дедушка размышлял довольно долго, потом оседлал-таки мула. Мул упрямо тянул шею в сторону дома, но когда твердая и холодная, как лед, уздечка стала причинять ему боль, развернулся. Дедушка ударил его по крупу кулаком, мул рванулся и побежал по дороге вдоль поля. Маленький деревянный мостик через Мошуэхэ был тогда еще цел невредим. Начался сезон дождей, вода в реке прибыла и доходила до уровня моста. Белые гребешки волн выплескивались на его доски. Мул немного испугался и перед мостом попятился. Дедушка пару раз дал ему кулаком, Но мул по-прежнему топтался на месте, и только когда дедушка приподнялся, а потом силой опустился в седло, он выгнул спину и рысью добежал до середины моста. Дедушка натянул удила, чтобы мул остановился. По мосту текла чистая, неглубокая вода. К западу от моста выскочил краснохвостый карп длиной с руку и, описав дугу, упал в воду с другой стороны. Дедушка сидел верхом и смотрел на воду, прибывающую с запада. Мул вступил в реку передними ногами. Проточная вода омыла черную шерсть под копытами. Он осторожно дотронулся губами до гребня волны. Брызги намочили длинную морду. Мул втянул ноздри и оскалил белоснежные аккуратные зубы. К югу от насыпи простирался зеленый гаулян, который уже поднял свои флажки-метелки и напоминал раскинувшееся вширь глухое озеро синего цвета. Дедушка на муле поехал вдоль насыпи на восток. Ровно в полдень он завел мула в гауляновое поле. Все четыре копыта мулы и дедушкины ступни вязли в раскисшем от дождя, словно клейстер черноземе. Мул извивался всем своим тяжелым телом, с трудом хлюпая по грязи, которая налипала на его копыта, делая их похожими на опухшую человеческую голову. Мул сопел, и из его грубых ноздрей вырывался белый пар, и вылетала темная пена. Кисловатый запах пота и гнилостный запах земли щекотали ноздри дедушки так, что хотелось чихать. Дедушка и мул протоптали настоящий коридор в густом, нежном гауляне. Через некоторое время после того, как они прошли, зеленый гаулян снова потихоньку распрямился, и на нем не оставалось следов. Следы быстро заполнялись водой. Ноги дедушки и живот мула были густо усеяны крупными и мелкими крапинками черной грязи. Чавканье земли в безветренных душных зарослях, растущего с сумасшедшей скоростью гаоляна резало слух. Вскоре дедушка запыхался. В горле пересохло, язык стал липким и вонючим. Он подумал, что у мула в пасти сейчас все то же самое. Дедушка уже истек потом, и теперь из пор сочилась клейкая жидкость, напоминавшая скипидар и обжигающая кожу. Острые листья гауляна оставляли порезы на обнаженной шее. Мул сердито мотал головой и отчаянно желал взлететь над верхушками гауляна. Второй наш большой черный мул в тот момент, возможно, с завязанными глазами, тягал по кругу тяжеленный жорнов или стоя у кормушки, устало жевал смесь из мелко нарубленных сухих гауляновых листьев и слегка подсушенных зерен. Дедушка уверенно шагал вперед вдоль борозды. У него в голове имелся готовый план. Мул то с грустью, то со злостью посматривал на тащившего его хозяина. На изрезанных гауляновыми листьями глазах выступили слезы. На гауляновом поле появились новые следы, и дедушка учуял долгожданный запах. Мул заметно напрягся. Он без конца фыркал, и его громоздкое тело раскачивалось среди гауляновых стеблей. Дедушка преувеличенно громко кашлял. спереди донесся восхитительный аромат. Дедушка понял, что они пришли. Догадка оказалась верна. Не прошел он и пара шагов, как оказался на том самом месте, куда так давно стремился. Следы прямо на глазах дедушки и мула с жорчанием заполнялись водой. Дедушка шел по следам, словно бы и не глядя на них. Внезапно он громко запел. Один конь, Ускакал из Западный Лян, одно из варварских государств, на которое распался в IV веке нашей эры Северный Китай. Он уловил звук шагов у себя за спиной, но продолжил идти вперед, как последний болван. Ему в поясницу уперлась какая-то твердая палка. Дедушка послушно поднял руки. Две руки общупали его грудь и вытащили пистолеты. после чего ему завязали глаза узкой полоской черной ткани. Дедушка сказал, «Мне надо повидаться с вашим атаманом». Разбойник ухватил дедушку за пояс и начал крутить. Крутил целых две минуты, а потом резко отпустил, и дедушка повалился головой вперед прямо в мягкий чернозем, перепачкав в грязи весь лоб и обе руки. Когда он встал, хватаясь за стебли, В голове у него гудело, а перед глазами летали зеленые и черные мушки. Он услышал рядом с собой тяжелое дыхание разбойника. Тот отломал гауляновый стебель, дал один конец дедушке, а за второй взялся сам. «Идем», — приказал он. Дедушка слышал позади себя шаги разбойника и хлюпанье, когда мул вытягивал копыта из клейкой земли. Разбойник протянул руку и сорвал повязку с его глаз. Дедушка закрыл глаза ладонями и убрал руки лишь тогда, когда у него потекли слезы. Перед ним был разбойничий лагерь. На большом участке поля вырубили весь гаулян подчастую, и на освободившемся месте разбили два шалаша. Рядом с одним из них стояли десятка-полтора крепких парней в наброшенных на плечи соломенных плащах от дождя, а перед входом на пеньке сидел здоровяк с пятном на шее. «Хочу увидеть главного», — сказал дедушка. «Ты ж хозяин винокурни!» — воскликнул Пестрошей. «Да». Зачем пожаловал? «Хочу учиться мастерству!» Пестрашей холодно улыбнулся и сказал. «Не ты ли каждый день стреляешь по рыбе в излучине?» «Так не попадаю!» Пестрошей взял дедушкины пистолеты, оглядел дуло, нажал несколько раз в холостую на курок. «Хорошие пистолеты!» «А зачем тебе учиться стрелять?» Дедушка ответил, «Чтобы убить Цао «Разве твоя баба не его названная дочка?» «Он мне всыпал триста ударов подошвой! Я вместо тебя пострадал!» Пестрашев усмехнулся. «Между прочим, ты убил двух человек, чтобы единолично завладеть бабой. Надо бы вообще тебе башку отрубить». «Он мне всыпал триста ударов подошвой!» Повторил дедушка. Пестроши поднял правую руку и «бах-бах-бах» прозвучали три выстрела. Затем поднял левую руку и выстрелил еще трижды. Дедушка сел на корточки, обхватил голову руками и заорал. Разбойники хором загоготали. Пестроши удивленно сказал. — Да ты трусливый заяц. Как ты вообще смог кого-то убить? — Обнаглел от сладострастия, — сказал один из разбойников. Пестрошей велел, возвращайся и торгуй. Корейская дубина помер. Отныне у тебя будет наш пункт связи. Дедушка не унимался. Я хочу научиться стрелять и убить Цао Его ничтожная жизнь в наших руках. В любой момент можем свести с ним счеты. — Что ж, я зря ходил? — обиженно проворчал дедушка. пестрашей кинул дедушке его пистолеты. Тот неловко поймал один, второй уронил прямо в раскисшую жижу. Дедушка поднял его, вытряхнул набившуюся в ствол грязь, а потом полой одежды вытер грязь, налипшую сверху. Кто-то из разбойников снова хотел завязать дедушке глаза черной тряпкой, но пестрошей махнул рукой. «Можно и без этого». Потом встал и сказал, «Пойдемте искупаемся в речке, а заодно проводим немного хозяина винокурни». Один из разбойников повел мула. Дедушка тащился за ним, а Пестрошей и остальные его подручные столпились позади дедушки. Когда они дошли до дамбы, пестрашей холодно глянул на дедушку, вытиравшего с лица пот и грязь. «Зря только пришел. Зря, ну и жарище!» — ворчал он. Дедушка сорвал с себя перепачканную в грязи одежду, кинул на нее два своих пистолета, быстро прошел несколько шагов И вдруг прыгнул в реку. Он барахтался в воде, как полоски теста в шкворчащем масле. Голова то всплывала, то тонула. Он бил руками по воде, словно пытался вырвать клок рисовой соломы. — И парень, ты что, плавать не умеешь? — спросил один из разбойников. Пестрашей хмыкнул. С речки донеслись странные звуки. Это дедушка пытался крикнуть, но тут же захлебнулся. Течение начало потихоньку сносить его на восток. Пестрошей тоже двинулся вдоль реки на восток. «Атаман, он и впрямь сейчас потонет». Ты лезьте в воду и вытащите его», — распорядился Пестрошей. Четверо бандитов прыгнули в реку и вытащили дедушку, который наглотался воды так, что его живот напоминал заполненный кувшин. Он лежал на насыпи, вытянувшись, словно мертвый. Пестроши велел. «Приведите сюда мула». Один из разбойников прибежал, ведя за собой мула. Пестрошей сказал, положите его на спину мула животом вниз. Дедушку уложили на спину мула, прижав надувшимся, как барабан, животом к седлу. «А теперь хлестните мула, чтоб побежал», — скомандовал Пестрошей. Один из бандитов тянул мула, второй его подгонял, а еще двое поддерживали дедушку. Наш большой черный мул помчался по насыпи. Когда он отбежал примерно на расстояние двух выстрелов из лука, у дедушки изо рта фонтаном вырвался целый столб мутной воды. Разбойники сняли дедушку с мула и снова положили на насыпь. Он так и остался там лежать и, вращая глазами, как дохлая рыба, смотрел на здоровенного пестрашея. Пестраше снял с себя плащ и, ласково улыбаясь, сказал, «Парень, считай, второй раз родился». А лицо у дедушки было мертвенно-бледным, мышцы на щеках сводило судорогой. Пестроши и остальные разбойники разделись и попрыгали в воду. Все они были отличными пловцами и устроили настоящую битву, чего во все стороны разлетались брызги. Дедушка потихоньку поднялся, накинул на плечи плащ Пестрашея, высморкался, прочистил горло, размял руки и ноги. Седло мула было мокрым, и дедушка вытер его одеждой пестрошея. Мул нежно потерся о ногу дедушки гладкой, как атлас мордой. Дедушка потрепал его по спине. «Черненький, подожди немного». Когда дедушка схватил пистолет, и разбойники, словно стая уток, кинулись к берегу. Дедушка семь раз выстрелил, придерживаясь четкого ритма. По бездушной воде Мошуэхэ... Разлетелись кровь и мозги семи разбойников. Дедушка выстрелил еще семь раз. Пестраше уже выбрался на берег. Речная вода омыла кожу, и она стала белоснежной. Разбойник, без тени страха, стоя среди зеленой травы на речной отмеле, с восхищением присвистнул. «Отлично стреляешь!» Горячие, похожие на золото, солнечные лучи осветили капли, катившиеся по его телу, или неподвижно повисшее на коже. — Пестрошей, ты щупал мою женщину? — спросил дедушка. — К сожалению. Ты как стал разбойником? — Ну, ты тоже не помрешь спокойно, лежа на кани. — В воду не пойдешь? — Пестрошей сделал несколько шагов, остановился на мелководье и ткнул себя в сердце. — Стреляй сюда, а то разбитая голова слишком уродливо выглядит. «Хорошо!» — семь пуль изрешетили сердце Пестрашея. Он застонал и повалился в речку на спину. Ноги еще какое-то время торчали над водой, а потом он потихоньку ушел на дно, словно рыба. На следующее утро дедушка с бабушкой, оседлав черных мулов, поехали к прадедушке. Тот как раз отливал из серебра замок долголетия, и при виде дедушки с бабушкой перевернул маленький плавильный котел. Замок долголетия, разновидность украшения. Дедушка сказал, «Слыхал, что Цао Мэн Дзю одарил тебя десятью серебряными юанями? Пощади меня, достойный зять!» Прадедушка упал на колени. Дедушка достал из-за пазухи десять серебряных долларов и уложил их на гладкий лоб продедушки. «Выпрями шею и не двигайся», — рявкнул дедушка. Дедушка отошел на несколько шагов и двумя выстрелами, бах-бах, сбил две монетки. Он выстрелил еще дважды, и еще две монетки слетели. Постепенно тело дедушки обмякло, и дедушка не успел сделать все десять выстрелов, когда дедушка повалился разбитый параличом. Бабушка вытащила из-за пазухи сотню монет, и разбросала их так, что пол заблестел серебром.